Так обычно его называли эльфы, но теперь они нашли более короткое имя — Лотлориен. Возможно, они правы. Может быть, он увидает, а не растет. Земля долины поющего золота — вот что там было в древние времена. Теперь это цветок грез. О, это странное место, и не всякий рискнет появиться там. Я поражен, что вам удалось самим выбраться оттуда».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 Только за пределы Мерлаурелин-Доренана, по-моему, листья падают чаще. И эта страна, и все прочие, кроме Золотого Леса, стали иными с тех пор, когда Келлиберн был молодым. Только хм... хм... таурели ломеа, тумбале морна, тумбале тауре ломеанор, так они говорили. Конечно, многое изменилось, но не везде же, так что это верно.